Глава 14. Гонка Number 2. Хакеры сила. Честно вам скажу. Едва мы сели завтракать в субботнем утром, в квартиру позвонили. Кто, вы думаете? Торви собственной персоной. Я невольно посмотрел на закрытую дверь в её комнату. Вот вообще не слышал, чтобы она куда-то уходила. При этом ключ у нас был всего один, и дверь не ломали. Странная какая-то то тенями уходит, а тут позвонила вместо того, чтобы просто выйти, сразу пройти к столу и присесть за него. Но хоть наряд гоблинки остался неизменным. Толстовка с ушками, розовые наушники и безразмерная футболка. И, само собой, жвачка. «Привет, босс!» — мило улыбнулась гостья. «Привет!» — подозрительно уставился на нее, ожидая продолжения. «Пустишь?» — поинтересовалась девчонка и прошмыгнула мимо меня, не дождавшись разрешения. Барсик неожиданно вспомнила своих непосредственных обязанностей по защите квартиры от чужих и преградил гоблинке путь. Та вообще не парис перепрыгнула пса через тень и опёрлась спиной о стену, любуясь его недоумением. "Где пропадала?" поинтересовался я, закрывая дверь. "Да по делам своим ходила. Проверяла, как там моя команда по охране шахты. Всё путём". Она запнулась и чуть покраснела. "Турви", хмыкнул я. "Уж не влюбилась ли ты в меня? Всё, может быть, Щёлкнула та жвачкой. Ну, думаю, пока нет. Ты мне, конечно, нравишься, но не до такой степени, чтобы к тебе в койку прыгать. Тем более у тебя там и так тесно и шумно. Не даёте мне по ночам спать. Она красноречиво посмотрела на выглядывающих с кухни Вику и Валанте. С каких пор ты спишь по ночам? Не сдержал смешка. Неважно. Ещё я выяснила, что пока меня не было, ты подписался на гонку, а потом и в клуб собрался. Ну и поспешила назад позаботиться о своём бусе. Кому еще ты сможешь доверить свою шкуру? А то, если тебя грохнут, такие разборки начнутся. Оно мне надо. В следующий раз лучше сразу мне звони, чтобы шпионить не пришлось». Я услышал громкое и недовольное дружное фырканье Вики и Воланта. Торви не обратила на них никакого внимания, не отрывая от меня спокойного взгляда. «Мне, как обычно, импонировал подход девушки. Отличная мотивация, ничуть не хуже любви. Ты вообще не задумывался, какие там могут возникнуть проблемы?» Продолжила тем временем Гублинка. Дай предположу. Конечно, нет. Нет, признался я. У тебя есть какая-то инфа? Барсик, хватит уже рычать. Кофе будешь? Не, я ж на энергетиках. Она достала из внутреннего кармана очередную банку и залпом опустошила. Инфы конкретной нет, но перестраховаться не помешает. Тем более я же твой телохранитель. Я только пожал плечами и принял у Валанты чашечку с ароматным напитком. В прошлой жизни я сам больше по вискарю с колой залипал, а тут вдруг распробовал более традиционные напитки. Кстати, а откуда ты вообще знаешь мои планы? Телефон прослушиваешь? нахмурился я. Система, ты же вроде защищаешь мою мобилу. Да, она не может тебя прослушивать. Умная просто. Полезная, конечно, но раздражает. Может, тебе задания на её устранение выдать? Нет, вот этого точно не надо. По крайней мере, пока. Нет, не прослушивала, с явным разочарованием заметила Турви. Расскажешь, что у тебя за защита? Первый раз сталкиваюсь с такой крутой. Любую попытку подключения сразу обрубает. Чисто с профессиональной точки зрения интересно. И взгляд-то какой невинный. Сейчас уже рассказал, только шнурки поглажу. Раз хочешь помогать, приступай к своим обязанностям телохранительницы. Ну и ладно, пожала она плечами. Попробовать стоило. Своя собеседница после вашего разговора сделала аж восемь звонков. Её взломать как ничего делать. Если хочешь оставаться вне поля зрения, ищи другие способы связи. Ты так обо мне заботишься, с иронией ихмыкнул я. Уже говорила, почему? Ну да. Только надо придумать, что делать, если тебя сцапают. Ты же не моя рабыня, как валанты. За это не переживай, рассмеялась губленка. Сцапают, обратно в Гитта отправят. Бывало уже по молодости. Анна нахмурилась. Видимо, в воспоминании остались не самые приятные, но это длилось буквально мгновение. Да и не смогут они меня поймать. Руки у ППДН короткие. Дело твоё. Пиликнул телефон. Пришло сообщение от Галицыной. Координаты места проведения гонки. Едва я назвал их в руках у торви, каким-то волшебным образом появился небольшой ноут. Хм. Интересная трасса, протянула Губленко, поворачивая ко мне экран. Полностью согласен. Новая трасса кардинально отличалась от прошлой. Если верить карте, её путь пролегал практически по прямой, и местность была довольно ровной. Поля, поля и ещё раз поля. В середине она нашла попетлявший по лесу реки. Там же нужно было сделать разворот и вновь выйти на ровное поле, вернуться на старт, который в данном случае был также и финишем. Внешне вообще не сложно, но я заметил, как нахмурилась Вика. Что-то не так? поинтересовался у неё. Плохая трасса, грустно вздохнула девушка. Почему? искренне недоумевая, спросил я. Слишком простая на вид, ответила она. Значит, будет много ловушек. Ты уже летала по такой? Несколько раз, нехотя ответила она. Последний раз сумела до финиша добраться пятой, и это мне очень повезло. Там большинство флайеров превратились в фарш. Не переживай, Вика, мы справимся, приободрила её Валента, крепко обняв. В половине 12-го мы прибыли в точку сбора. Она располагалась на большой поляне, окружённой редким лесом, за которым сразу начиналось ровное поле. Едва приземлились, сидевшая с заретурви незаметно вылезла из машины и словно растворилась. Я так и не понял, каким образом она собиралась помогать нам на гонке, но та что-то сказала о дронах. Всё было как в прошлый раз: несколько палаток, на самой большой из которых красовалась надпись Штаб регистрации. Только вот флайеров я насчитал всего с десяток. Практически в два раза меньше, чем в прошлый раз. Интересно, почему? Ленка же говорила, участников будет под 40. Вопрос я адресовал подошедшей к нам Галицыной. Увидев девушку в фирменном наряде, я мысленно выругался и решил завтра же купить нам с Валантой нормальные комбинезоны или о задачу Фельги, пускай сошьет на своей фабрике, то есть моей фабрике. Вон Вика, как оказалось, взяла свой с собой и отправилась в ближайшую палатку переодеваться, предварительно раскланившись со своей лучшей подругой. Организаторы поменяли все в последний момент. Много недовольных осталось. Из-за Милославского с Дашковой оставили только сильных гонщиков. «Ты сам попал только потому, что прошлую гонку выиграл, иначе бы даже наше поручительство не прокатило». Пойдём зарегистрируемся. Мы отправились в штабную палатку, свернувшиеся с Викой и Леной. Руководил всем всё тот же Вадим Александрович. В очередной раз захотелось вытянуться перед ним и отдать честь. Стругонов рад видеть. Сурово, но приветливо поздоровался он, бросив взгляд на Вику. Батова, твой новый штурман. А где Эльфийка? Никогда не думал, что скажу, но она неплоха в этой роли оказалась. Это не в пику вам, Виктория. Внезапно улыбнулся он зеленоволосой девушке. На этом, правда, его реверансы и закончились, но даже их хватило. Судя по округлившимся глазам Голицыной, подобное поведение распорядителя выбивалось из обычного. Нацепив браслеты на нас с Викой, он потерял к нам интерес, и мы покинули палатку. «А из наших общих знакомых есть кто?» — поинтересовался у Голицыной. «А Боленский? Куда уж без него?» — закатила глаза Лена. «Этот из любого дерьма вылезет чистеньким». Потёмкин с Воронцовой, Вяземская с Шуваловым, я невольно вспомнил рыжую красотку, с которой после той самой вечеринки и не общался. Тем не менее, странное сочетание. В прошлый раз они все по отдельности соревновались. Обычно, да, ответила моя спутница на новый вопрос. Поскольку мало кого допустили, они объединились. Собственно, про Вику все то же самое подумали. Зеленоволосая девушка только гневно фыркнула. Ну да, Ханна приглашения на гонку не получала. А Потёмкин что здесь делает? Всё для адреналина по-прежнему? Он же, я так понял, за первыми местами не гонится. Сергей оригинал, улыбнулась Лена. Ну, Воронцова тоже такая же. Им особо выигрыш не нужен, главное участие, погореть с народом. Они поэтому особо не лезут вперёд и не получили штрафные очки за потерю машины. На пути к нашему флайеру я увидел ламбардженю Аваленского, около которого стоял сам хозяин с невысокой, симпатичной чернолосой девушкой с каким-то скуластым лицом и с восточным разрезом глаз. Её хрупкая фигурка была облачена в тонкий обтягивающий комбинезон, причём настолько обтягивающий, что мне сначала показалось, что она голая. Имя и уровень не отображались, зато выглядела она весьма ковайна. Это Миока Штурман. Личная рабыня Аболенского. Ему ее из Японии привезли. Подарок на восемнадцатилетие, пояснила Голицына. Говорят, что она полукровка и может оборачиваться лесой. Вечно с этими япушками ничего никогда не понятно. Вот штурман она действительно отличный. Постоянно с ним летает, но обращается он с ней как с грязью. Даже мне неприятно. У Роберта вообще сдвиг по фазе по отношению к нелюдям. Подожди, если это нелюдь, то почему такие вопросы появились, когда я с эльфийкой пришел? Не понял. Миока полукровка, иностранка, собственность труда оболенских. Этого достаточно, чтобы прекратить всевозможные разговоры. У тебя же обычная эльфийка из гетто. Я честно хотел возразить, что не обычная, но вовремя промолчал. Лучше ещё раз присмотрюсь к японке. Миока Камиру, кицунэ полукровка, 22 года, уровень 40-й. О, интересно случайно встретился с глазами Миока. Они у девушки были какими-то жёлтыми, и она равнодушно смотрела на меня каким-то оценивающим взглядом. Я подмигнул ей и перевёл взгляд на Галицину, но от той ничего не укрылось. "Надо же, Кирилл", рассмеялась девушка. "Ты заинтересовал её? На моей памяти первый раз такое. Обычно она на Гайдзинов вообще не смотрит. Её единственный повелитель Оболенский". "Кирилл, какая встреча!" передо мной вырос Потёмкин в компании рыжеволосой девчонки, о которой я только что вспоминал. Молодец, что согласился. Ты извини, я один к тебе подошёл, остальные привет передают. Но, честно говоря, всем очень хочется утереть нос вон тем крутышам. Он кивнул в сторону, и я, проследив за его взглядом, заметил в метрах в 30 пару стоявших рядом флаеров. Судя по знакомым мне по старому миру эмблемам Bugatti и Porsche, Рядом с ними разговаривали черноволосый широкоплечий парень с каким-то некрасивым и в то же время породистым лицом и высокая статная девушка с длинными светлыми волосами. Если бы мне предложили описать её внешность в нескольких коротких словах, то я бы сказал так: голубоглазая, светловолосая, белокурая, стройная и красивая. Комбинезон, пусть и не был столь откровенным, как у миока, но очень явственно подчёркивал все прелести девушки учитывая, что грудь у неё была, как минимум четвёртого размера. Екатерина Дашкова, возраст двадцать один год, уровень сорок. Семён Милославский, возраст двадцать три года, уровень тридцать восемь. Недурно! Возраст, как у детишек, с которыми я тусовался, а уровень в два раза выше. Так вот они, лидеры гонки. На нынешний момент самые знатные аристократы из тех, что я видел. А Катя-то, ого-го! Блин, что-то я последнее время стал слишком бурно реагировать на всех женщин. Раньше у меня не было подобной гиперсексуальности. Про возросшую в разы мужскую силу и говорить не буду. Сразу Арчанка вспомнилась. Как я на варьере оторвался тогда? Сказать по секрету. Только ты расстроишься. Фу, как интересно. Похоже, у системы сегодня игривое настроение. Ну, скажи. Половые контакты с эльфийкой увеличивают твоё либидо. Это свойство всех эльфиек, но слабое. Почему, по-твоему, их бордели настолько популярны? Да ну, если бы это было правда, и весь мир только и делал, что трахался с эльфийками, сутки напролёт. Но в твоём случае воздействие очень мощное, поскольку твоя духовная сущность не принадлежит миру Керрон. Интересно. Я даже подвис немного. Получается, я скоро начну на каждую красивую девчонку бросаться? Там эффект накапливается, или всё же есть какая-то граница? «Система, ответь! Мне срочно нужна информация!» «Развивай контроль над собой, Олух». «Дальнейшие мои воззывания остались без ответа. Ну и фиг с ней. Лучше вернемся к нашим скорбным делам. Не такое уж плохое свойство — повышенная либидо. Попробуем развивать самоконтроль, а если и дальше продолжит расти, увеличим гарем. По крайней мере, отказываться от валанта я точно не собирался». «Красивая?» Отмысли меня отвлёк голос Батовой, и в нём явно звучали ревнивые нотки. "Красивая", кивнул я, так как это тридцати очевидное было попросту глупо. "Без вариантов, Кирилл", понимающе усмехнулась Галицына. "Её в невеста Меншикова прочат. А это пятое место в рейтинге, ближайший соратник наследника Ивана Романова, можешь даже не смотреть. Я вообще удивляюсь, как она до нас сне зашла". В голосе Ленки мне послышались раздражённые нотки. Говорит себе как королева. Подумаешь, у неё эксклюзивное Bugatti. Моя девочка не хуже. Я только улыбнулся, решив не говорить, что то же самое и Вика говорила мне про Елену, которая станет моей в конце года. "Точно", добавила Веземская. "Лучше скажи, ты куда пропал? Такой загадочный молодой человек". Она было дёрнулась ко мне, но наткнулась на предупреждающий взгляд Батовой и остановилась. "Ты же пойдёшь с нами в клуб после гонки?" робко спросила она. Конечно. Как я могу пропустить такую вечеринку? подмигнул ей. Отлично! заулыбалась девушка. Нам пора, дёрнула меня Вика. Вон уже 10-минутную готовность объявили. Распрощавшись с соперницами, мы наконец дошли до нашего флайера. Взявшись за штурвал, я мягко повёл машину к стартовой точке. Так же, как и в прошлой гонке, нас выстроили в два параллельных ряда, но не совсем ровных, немного по диагонали. Хотя нет, я ни фига не понял принцип, по которому шло построение. Меня поставили третьим после Милославского и Дашковой, наверняка из-за победы, а их по рейтингу. Только с какого-то хрена четвёртым встал Аболенский, а за ним Галицына, хотя должно было быть наоборот. Если за разбитые флаеры начисляли штрафные баллы, какого хрена хлыщ вообще участвует в гонке? Бред какой-то. Да и вообще, вот по мне проще с зари стартовать. Народ впереди толкается, заклинаниями бросается, а ты спокойно летишь себе и газуешь, когда нужно. Ничего не попишешь. Сбоку появилась полуголая симпатяшка и взмахнула флажками. К традиционным сюрпризам на трассе я уже был готов. Видимо, с ловушками на старте организаторы решили не заморачиваться. Вновь земля пошла трещинами, из которых выскочили десятки гибких лиан. В небо устремились каменные столбы. С небес посыпался крупный град размером с апельсины. В этот раз практически все участники рванули резко вверх, а потом бросились свои флайеры в стороны, огибая возникшие прямо по центру торнадо. Тут я даже обошёлся без помощи системы, ориентируясь на подсказки Вики и Валанты. Эльфийка не могла усидеть спокойно на заднем сиденье и командовала одновременно с девушкой. Хорошо хоть их показания совпадали. На нарисованную системой стрелку тоже посматривать не забывал. Я резко взмыл вверх, так что меня вжало в кресло. Пострадал только один гонщик, флайер, которого просто вышвырнуло в лес. Яркая вспышка и ревущее пламя пожара быстро остались позади. На всякий случай я представил, как машину окружает невидимый силовой барьер и заскрепил зубами. Под ложечкой из сосала мана стремительно уходила из высыхающего источника. А вот хрен. Серившаяся за револанта бросила Вики жёлтый кристалл, который та сразу по винойс команде приложила к моей ноге. Ради такого случая я взял с собой свежий кирпич. И сейчас сила горячей волной потекла в тело, наполняя энергией. Всё, хватит, крикнул я Вике. Как скажу, вновь приложишь, а сейчас следи за маршрутом. И мы понеслись вперёд. Я недолго думая включил форсаж. Учитывая, что наш путь проходил над полем, никаких проблем не возникало, скорее наоборот. Вот сейчас я реально мысленно поблагодарил гнома. Задумка сработала по полной программе. Наш рывок оказался неожиданностью и для Милославского, и для Дашковой. С оглушительным ревом Феррари пронеслась над ними и вышла на первое место, оставив Бугатти и Порше за собой. Меня вжало в кресло, как и Вику с Валанте. Поле под нами проносилось мимо с беженой скоростью. Наш флайер содрогнулся от мощного удара. «Да, вовремя я поставил барьер. Кто это в нас стреляет?» «Бугатти сзади!» — крикнула эльфийка. «Энергетический удар! Молния!» «Вот же сволочь! Врешь не возьмешь, мой щит не пробьешь!» Посмотрим, кто кого. Бугатти говоришь? Я до хруста стиснул зубы. Ну, Катенька, держись. Я дёрнул штурвал на себя, и Ferrari, повинуясь моему приказу, резко взмыло вверх, пропуская под собой обтекаемый, с хищными разводами скоростной болид Дашковой. Понятно, я не собирался сдаваться просто так, и пустил ей вслед сразу четыре сюрикена. Моя противница не ожидала, что мои заклинания прошьют её щит как бумагу и врежутся в хвостовую часть флайера просто разворачив его на куски. Бугатти клёкнул носом. Пилот, похоже, попытался вернуть его на трассу, тщетно. Максимум, что ей удалось сделать, более-менее выровнять машину, которая медленно вращаясь пошла к земле. Дальше я не смотрел, просто понёсся вперёд, возвращаясь на лидирующую позицию. Надеюсь, ничего серьёзного. Не хотелось бы убивать такую красавицу. Нужно отдать Милославскому должные. Он не стал повторять ошибок Дашковой и не пытался вырваться вперёд, повиснув у меня на хвосте. Я же бросив взгляд в зеркало, заметил, что помимо порша Милославского, к нам приближался Абаленский на своей Lamborghini и вместе с ним незнакомый мне Mercedes. Правда, его постигла печальная судьба. Одновременно из земли вверх ударилось десяток столбов, взметнувших тучу камней и пыли. Благодаря резко покрасневшей стрелке системы я увернулся, как и Милославский и Соболенским. А вот Мэрс не успел, и в него врезался поток спрессованного воздуха с камнями. Завертившись вокруг своей оси, флайер отлетел в сторону и рухнул на землю. Похоже, лидирующая тройка определилась. Всех остальных мы оставили далеко позади. Ну и хорошо. Понятно, кого выносить. Я вновь включил форсаж. Благо, что энергии у меня хватало. Вика всего два раза приставила ко мне кирпич. Милославский не отставал, как и Абаленский. Ровное поле кончалось, и мы подлетали к реке. Предстоял заключительный этап гонки.